Глава шестнадцатая Ближе к вечеру, когда дневная жара немного спала, Савита пошла в гости к своей свекрови, которую очень полюбила. Они не виделись уже почти неделю. Госпожа Капур была в саду и, едва завидев подъехавшую Тонгу, поспешила Савите навстречу. Она была рада ее видеть, но встревожилась. ведь беременную невестку могло растрясти в тонге. Она справилась у советы о ее здоровье, о здоровье прана, посетовала, что старший сын очень редко ее навещает, спросила о госпоже Рупе Мере, которая собиралась на завтра прийти в Премнивас, и поинтересовалась, нет ли сейчас случайно в городе кого-то из ее братьев. Савита, слегка задаченная последним вопросом, ответила, что нет. Они с госпожой Капур вышли прогуляться в сад. Сад выглядел несколько обезвоженным, хотя всего пару дней назад его обильно поливали, но огненное дерево пышно цвело. Лепестки были почти алыми, а не красно-оранжевыми, как обычно. В саду премниваса все кажется ярче и насыщеннее. подумала Савита, словно растения понимали, что их госпожа, хоть она и не сказала бы ни слова в упрек, была бы расстроена, не постараясь и они вовсю. Старший садовник Гаджрадж и госпожа Капур вот уже несколько дней пребывали в контрах. Они договорились о том, какие черенки размножать, какие сорта отбирать для сбора семян, какие кусты обрезать и когда пересаживать маленькие хризантемы в большие горшки, но с тех пор, как начали готовить почву для посева новых газонов, между ними возникло, по-видимому, непримиримое различие во взглядах. В этом году ради эксперимента госпожа Капур предложила не выравнивать часть лужайки перед посевом. Мали это показалось верхом эксцентричности – которая совершенно не вязалась с обычными указаниями госпожи Капур. Моли садовник Хинди. Он стенал, что будет невозможно полить лужайку как следует, что станет крайне трудно ее косить, что после муссонов и зимних дождей там будут стоять грязные лужи, что в саду заведется уйма водяных цапель, поедающих водяных жуков и других насекомых, и что жюри цветочной выставки расценит отсутствие ровности как признак отсутствия равновесия. С эстетической точки зрения, разумеется. Госпожа Капур возразила, что она всего-то предложила не выравнивать боковую лужайку, а не центральную. и что она предполагает лишь легкую неровность, что Мали может поливать пригорок из шланга, что с той же частью лужайки, которую не сможет выкосить неповоротливая газонокосилка, которую таскает невозмутимый белый вол управления общественных работ, легко справится легкая иностранная газонокосилка, которую она позаимствует у друзей. Что жюри цветочной выставки взглянет на сад один раз в феврале, а ее глаз... Он будет радовать круглый год, что ровность не имеет ничего общего с равновесием, и что, в конце концов, именно ради луши водяных цапель она и затеяла этот эксперимент. Однажды в конце декабря, через пару месяцев после Савитиной свадьбы, когда Харсингар, ночной жасмин, был все еще усыпан медвяными гроздьями, когда уже пышно распустились первые розы, когда зацветали лобулярия морская и гвоздика турецкая, когда те клумбы с перистыми листьями живокости, которые куропатки не сожрали почти до корня, изо всех сил старались восстановиться перед высокими рядами столь же перистой, но неумолимой космеи, грянул ужасный ливень, смывающий все на своем пути. Было пасмурно, ветрено, холодно, и почти два дня солнце не проглядывало из-за туч, Но сад заполнили птицы, водяные цапли, куропатки, майны, маленькие нахохленные кустарницы болтливыми стайками по семь-восемь штук, удоды и попугаи, цветовое сочетание которых напоминало и флаг ИНК, пара ярких чибисов и пара стервятников, летающих с толстыми веточками в клювах к дереву ним, но больше всего ее восхитили — Три пухлые, взъерошенные цапли, которые почти совершенно неподвижно стояли, каждая в своем отдельном прудике, глядя на воду и с минуту обдумывая каждый осторожный шаг, и были всецело довольны хлябями вокруг. Но на ровной лужайке прудики быстро высохли, едва только выглянуло солнце. госпожа капур хотелось приветить еще несколько водяных цапель у себя на лужайке и она не желала полагаться на волю случая все это она объяснила своей невестке слегка задыхаясь во время разговора потому что у нее была аллергия на цветы нима Савита подумала что и сама госпожа капур отдаленно напоминает водяную цаплю тусклая, землисто бурая приземистая В отличие от прочих представителей вида, лишенная элегантности, нахохленная, но чуткая и бесконечно терпеливая, она была способна внезапно взмахнуть сверкающим белым крылом и взлететь в небо. Цвету развеселило собственное сравнение, и она улыбнулась. Но госпожа Капур хоть и улыбнулась в ответ, не стала выяснять, чему так радуется ее невестка. «Она совершенно не похожа на ма». — думала Савита, когда они рядом шли вглубь сада. Она видела сходство между госпожой Капур и Праном и явное физическое сходство между нею и более живой по характеру Виной, но то, что она умудрилась произвести на свет такого сына, как Ман, для Савиты было поразительно и забавно в одно и то же время».